5 страхобря год 822. Дорогой дневник, сегодня я хочу орать в тебя вдвое громче. Поорала бы и вчера, но вернулась слишком поздно. В общем, эта серьезная компания оказалась в мастерской по ремонту воинских доспехов, в которой теперь трясется от страха десяток мужчин. До этого корпоратива, конечно, работали. «А теперь вот так. Но давай обо всем по порядку». Когда пришла к ним, то узнала, что ушлые ремонтники пригласили еще трех магичек, и на них подозрительно мало одежды. Меня они обозвали старой, несправедливо, толстой, обидно и бесполезной, опрометчиво. И что в таких балахонах рваных сапогах надо дома сидеть, варить у мужу оргскую оркскую капустную похлебку и не пробовать себя в сфере развлечений. Вот одна из приглашенных дам умела заклинанием сжигать одежду. Другая глотала змею, третья, в общем, самая большая затейница. А я отработанный, ни на что негодный материал. «Что ты нам показать можешь, о-хо-хо? Что мы там у тебя не видели?» Но на деле оказалось, что свежеподнятых зомби они все же не видели. А еще ошибочно думали, что те еле-еле переставляют ноги, завывают мозги, мне нужны мозги, и устрашающе тянут руки вперед. Нет, с последним они не ошиблись. Только не учли, что у зомби когти больше похожи на лезвие. И еще эти парни очень шустрые для мертвых, так что... «Культурную программу обеспечивают на отлично». Всего трое. Огоняли ремонтников целый час. Можно было бы отпустить и пораньше, но я слишком сроднилась мысленно с обещанной пятеркой золотых и не стала халтурить. Одного из молодчиков парни все-таки завалили, но я быстренько подняла его неупокоенным духом. «Так даже веселее. Ранить его нельзя и от леденящих прикосновений не скрыться». Вреда мало, но приятного еще меньше. В общем, не бывает плохой нежити. Бывает неправильно поднятое. Ремонтники тоже оценили мои затеи. И заплатили все десять золотых сапожки-мантия-ключи ключи-мантия-сапожки. прочувствовано извинились и забрали назад все свои обидные слова. Трижды. Еще пытались подарить мне змею от магички из первой партии, но мне таких подачек не нужно, тем более заглатываемых. Есть навыки, которые я совсем не хочу развивать. Даже пусть за них платят по 5 золотых в час. А мне от города 40 золотых в месяц, за четыре ночи в неделю, в которые я обхожу все кладбища и проверяю, чтобы мертвые оставались такими же мертвыми. Нет, я не жалуюсь с нежитью работать несложно я была преподавателем мне есть чем сравнивать зомби я решила не разрушать и не возвращать в безымянную могилу для всякого лихого люда, а потащила домой усыпила их на конюшне хорошо так вышло удобно и на виду не валяются и всегда под рукой не бесполезное оказалось строение не буду больше спорить с мужем насчет этой несчастной крыши Рабочий инвентарь нужно хранить в сухости и тепле. И сапоги я купила. Новенькие, мягкие и непромокаемые. Самое то для ночных дежурств. От этого меня накрыло такой радостью, что мантию и ключи купила в двойном размере. А еще прихватила эльфийского шоколада и почувствовала, как жизнь налаживается. «Думаю, даже орать в тебя, мой дорогой дневник», «Больше не буду». И да, разместила в сплетнях свое объявление. Веселая, магически одаренная девушка с богатой фантазией обеспечит вам и вашей компании незабываемый досуг всего за семь золотых в час. Гарантирую яркие впечатления и физическую активность. Посмотрю, вдруг кто отзовется. Ведь одними сапогами счастлив не будешь, особенно когда крыша течет».